Когда за лир и лабиринт, когда Залиры лиры лабиринт поэты взор вперед, Налево развернется инт, правей пойдет Ефрат, А посреди меж сим и тем, Со страшной простотой легенде ведомый Эдем, Взовьет свой ствольный строй. Он вырастет над пришлецом, И прошумит мой сын. Я историческим лицом Вошел в семью лесин. Я жизнь земли, ее зенит, Что сам бросаю тень. Я жизнь земли, ее зенит, «Ее начальный день».